Великий и могучий. Как я ни старалась, так и не смогла добиться от моих парижских друзей ответа на вопрос, почему они пишут пять букв, а произносят одно единственное ю. Потом где-то прочла, что в древности, когда грамотных было крайне мало, а бумажные документы уже были в обороте, писари брали с клиентов мзду за каждую букву. Вот и накручивали. Думаю, это шутка. Но как тогда объяснить, что во французском в конце каждого слова есть буква, которая не произносится, но непременно пишется, и что с у щ е с т в у е т пять разных способов оформления звука о, в одном из них задействованы аж четыре буквы, и семь способов обозначения е, максимум три буквы. С числительными тоже беда. Чтобы сказать семьдесят пять французы произносят шестьдесят и пятнадцать. Чтобы сказать девяносто четыре по двадцати десять. Поначалу на кассе я просто впадала в ступор, когда мне говорили: с вас сто четыре по двадцать семнадцать евро и шестьдесят четырнадцать н т и м о в Попробуйте быстро сообразить, сколько это. Сами французы испытывают серьезные трудности в письме. По-настоящему грамотных среди них очень немного. Не так давно один уважаемый писатель выступил с открытым письмом в л и б е р а с и м м с предложением, и он был далеко не первый, провести, наконец, реформу и упростить орфографию. Писатель честно признался, что не умеет грамотно писать. Дискуссия обрела такой масштаб, что министерство образования было вынуждено официально заявить, что никакой реформы не ожидается, что французская грамматика национальное достояние и культурное богатство. Заявление вывесили на интернет-сайте министерства, в нем было сто девятнадцать ошибок. На самом деле французы гордятся своим сложным для произношения и написания языком, и им нравится усложнять его еще больше. Каждый настоящий парижанин, моложе сорока, непременно вставляет в речь верланы. Это разновидность сленга, который распространен во всех слоях общества. В Верлане слово читается наоборот. или слоги в нем меняются местами. Получается фам мэф женщина, фет т э ф праздник, араб бер араб и так далее. При беглом разговоре порой невозможно понять, о чем идет речь. Возможно, именно поэтому, чтобы никто не понял, о чем идет речь, и еще из любви к усложнениям, парижане называют свой город по-своему. Не Париж, и не Парижск, и не Пари И не так, как вы еще могли бы придумать. Сто лет назад, когда строился Панамский канал, в Европе и в Америке в моду вошли одноименные шляпы. В Париже Панаму носил каждый мужчина. Потом у и Париж в Париже стали называть Панам, Панама.